День первый Ожидалось, что штрафную роту бросит на переправу в огонь первый. Но переправляться она начала уже под утро, когда над обоими берегами нависла густая дымная мгла, из которой клубясь оседала серая, паленым и жареным пахнущее месиво, багрово от земли светящейся Такого света, цвета, таких запахов в земной природе не существовало.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 «Все самое отвратительное, тошнотное, для дыхания вредное комом кружилось над берегом, ныне минуемым плацдармом. Над и без того для жизни и существования малопригодным клочком земли, сплошь зарытым воронками. Камни по берегу разбросаны и скрошены, оцарапаны, навесы берегов обвально спущены».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 Но тут же падал с ёженным лепестком и рахитный дымок. Обнажившиеся корешки цепкой полыни тлели будто цигарки. Густо билось пламя лишь в русле речки Черевинки. Там обгорали кустарники, огнём выедало трупелые дупла ребристых старых тополей, вербы, да дикие груши и яблоньки со свернувшимся листом и лопнувшей кожей стыдливо обнажались стрескавшиеся, почернелые мелкие плоды сыпались, Скатывались по урезам поймы в ручей, Плыли по взбаламученной воде, Кружились в омутах, сбиваясь в вороха. В черевинку по весне и осенью заходила рыбья мелочь. Песчаные отмели были забросаны В перемешку с листом, испечёнными яблочками, Оглушенной малявкой и усачами. Река настороженно притихла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 Несколько понтонов, четыре наново осмоленные лодки, на которых, утянув головы в плечи, переплывали реку представители всевозможных родов войск. И еще какой-то чиновный люд плыл, смирно сидя на ящиках с боеприпасами, продуктами, медицинской всякой иной поклажей, инвентарем, по зарез нужным на передовой.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 Наконец разъяснили, раненый, командующий армией, как раз той армией, которой принадлежит госпиталь. Лучше б его раненого от греха подальше отправить на санитарном самолете в тыловой госпиталь, где не сравнить операционные условия с полевыми. Ну, там все же профессура, анестезия, догляд. Да он же умрет дорогой, тем более в самолете. Возможно, возможно. На войне каждый день умирают. И не одни только солдаты. Но...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 Улетели вот птички-невелички в тёплые края до стрельбы. До битвы успели. Жизнь их похожа на весёлое развлечение. Кружатся над рекой от зари, ловят в воздухе мошк, хватают капельки с поверхности реки. Эх, каб нам их крылья, да бескорыстия, да свободу, чтоб летать повыше, чтоб зениткой не достали. Птички вы, птички-невелички,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 Вытряхивал из земли Феликса командир. «А где второй? Говорунт, напарник-то!» «Тут был», — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку, волоча из которой солдатик командир стянул к ногам и клеенку. Феликс пошарил вокруг руками. «Тут был?» «Затвердил ей мать!» «Тут был, тут был! Он к фрицем умотал!» Спросил и одновременно утвердил командир. «Тимофей Назарович не может к немцам!» «Сейчас!» Феликс сунулся в норку,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 Он сидел в голубых трикотажных кальсонах и грелся на когда-то взошедшем солнышке. Гимнастерка, галифе и два носовых платочка сохли, расстеленные на камнях. — Вас же убьют! Маячьте! — Не убьют, не убьют. — Супротивник сегодня не воюет. Выдохся, спит, боеприпас подвозит. — Очень много, знаете ли, раненых по оврагам расползлись, умирают. — Известно.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 И тогда-то, в одни самых тяжких боёв и горя людского, началось повальное мухлевание, воровство. Нашли среди тыловиков герои, которые уже решили, немец Москву возьмёт. Немец победит, и пока не поздно, пока царит неразбериха, начиная расхватуху. Расхватуха ширилась, набирала размах.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 На плацдарме притихли, зарылись в землю, сунулись в норы и не мурмур. -мур, понимали, что отдельной еды в этом гибельном месте им не добыть. В атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиры ретивы и зорко следят за ними и никакого спуску не дают. Командир же батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженной дергающейся шеей, орет.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 Командир танка, беспрерывно смотревший на три грушевых деревца, росших на берегу, что туго соображал и вспомнил, наконец, что в машине у него есть пила и топор, да и забарнаулил ликующе на весь фронт. Пошли Иван и деревца валить, под гусеницы бревешки скатали и помаленьку-полегоньку, подкладывая покаты, вывели машину на берег. Немцы сказали «гуд» и безропотно приняли трос с русского танка.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 Да ведь у нас как повелось? Ну, хвалить так уж до беспамятства, ругать так уж до хрипу. Короче, дали героическому экипажу канистру водки и велели отъехать в тыл, в уютную деревеньку и культурно там отдыхать. Ну, поехали. Хату нашли с жинкой, с голосистой дочкой. Пили, ели, песни пили. Ну и всякое прочее развлечение позволяли. Дочка была совсем еще у слабенькая. Все, хи-хи-хи, да, ха-ха-ха. Пел, правда, здорово. Как гряну дочка с маткой. «Ой, не святы, Аж кожу на спине обдирает. Одним словом, канистры той боевому экипажу не хватило. Решили они еще горючки промыслить. Водитель, смурный, не проспавшийся, вместо того, чтобы вперед ехать, дернулся назад и в стену хаты танком долбанул. А когда отъехал, видит девчушка-певунь-то, «Размичкал? Чё она за хаты в садочке делала? Скорее всего, попист меж машиной и стеной присела. Беду не надо кликать, она сама тебя найдёт». И тут мы все запаниковали, что делать. Водитель, никого не спрашивая, влево, вправо и вдруг вертанул гусеницами, прикопал девчушку. Драли мы из деревни, не нашли бы никогда ту бедную пивунью, но по трезвому уму, промаявшись день-другой, я, как командир танка, пошел и доложил о случившемся. Вот нас, голубчика, в штрафную запятили. Водитель погиб в первом же бою. Меня, каянного, и пуля не берет. Нашел боярчик взводного по сапогу, по кирзовому. Из норы он торчал, вовнутрь стоптанный.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 Снова сулили сделать русским очень скоро. За то короткое время, что прошло с момента начала переправы, даже гибельсовские разворотливые пропагандисты не могли отпечатать листовки, доставить их на аэродромы, загрузить в самолет. Значит, подготовили агитационную продукцию заранее. Какой же предусмотрительный народ немцы? Тимофей Назарович обрадовался сумкам с медикаментами и развел руками на предмет «развертывать медпункт».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 Белое крошево, долетая до середины реки, шипеньем бурлило и трескалось. Большинство же бомб угодило в овраге. Эти грохоту давали мало. Зато землю раскачивали, что зыбку. Высоко выбрасывало из расщелин сухие комки. Пыль, тоже рыжая, сметалась темной завесой дыма. И над плацдармом уже весь день не оседая висел грязновато-бурый занавес, сквозь который едва прожигался...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 Как всегда, хорошо работала разведка и контрразведка врага. Как всегда, расчет был на тупую и упрямую военную машину. Каковой она была и у фашистов, и у советов. Войска валили, валили через реку по ранее разработанной в штабах диспозиции, в ранее на картах размеченные пункты сосредоточения. Быть к утру в указанных местах от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 У северного склона высоты 100 собралось и окапывается 460 боевых душ. Не было никакой неожиданности для комбата Щуся. Но он все же качнулся взад и вперед и глухо простонал, услышав цифру 460. 460! Ну, выковыривают парней, спрятавшихся по берегу и по врагам, по кустам и за куткам. Насобирают еще человек двести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 «Шорохов?» «Так вот, товарищ Шорохов, класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки. То есть вырезать куски соседней линии, не, боже мой, тырить только у своих. Понятно, у фрица из линии выхватить нельзя. А если целиком катушку с проводом сбондить?» «Догадливые вы у меня!» Похвалил всех связистов разом комбат они расплылись в довольнёхонькой улыбке, започёсывались, проснулись окончательно. Мы, мол, орлы, хоть с виду и простоваты. Комбат знал эту российскую слабость. Хвали солдата, как малое дитя, толку будет больше. «Когда закончите самую главную на сей час работу, самую главную!» раздельно повторил комбат. «Двое, ты шашляков и ты кислых!»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 «Вот теперь еще совсем все ясно!» — бодро заключил Шорохов, взваливая на себя катушку, твердо про себя решив, что на командование, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плашать. В этом батальоне Шорохов было совсем еще мало. В упор с комбатом встретившись, узнал того помком роты, что щегольством своим удивлял бердский доходной полк. «Если щусь его не узнал, хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает, еще лучше!»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 крикнул Мансуров. «Чё, патроны зря Не Небось уж диск пустой!» Примолкли. Перестали стрелять. Во тьме совсем неподалёку сдержанный говор шло оперативное совещание Иванов по слуху двух. «Кто будешь?» — послышалось наконец. «Бескапустенец!» Давно уже в шутливый пароль в солдатский фаризм превратилось своего рода пропуском сделалась фамилия командира полка.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 «Бегали-бегали, кружили-кружили. Ночь же». «Порешили до утра не бегать. Наш перепугу, знаешь, как полят. Обидно? Коль, свои же и убьют». Двое этих неутомимых боеспособных бойцов сказали Мансурову, чтобы он верху берега не лазил, а светят и застрелят. Остается только оно лежать в земном укрытии до рассвета. У бойцов было курево и по сухарю. Мансуров облегченно вздохнул. «Втроем любое дело легче делать».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 Раза два они попадали под всполошенный огонь пулеметов и каким-то образом угодили в пойму черевинки, где, озаряя пляшущим почти белым огнем кусты краснотала, будто в бухтах проволоки, рычал пулемет, лепя слепую вдоль ручья. — наше это, — тихо сказал Мансуров. — откуль там нашим-то быть? — Заблудился, небось, и палит со страху, как вы палили по мне. — Эй, Соловянин! — громко крикнул сержант.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 Мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых убитых. Шестаков спустил лодку ниже устья черевинки, приткнул ее за мыском, обросшим заострившейся от ини осокой, по кромке уже сопревшей и полегшей. С берега лодку не видно, а с воздуха, если самолет заметит, расщипают. Ну да сослужила корыто боевую службы на том спасибо. Не знал.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 Еще больше удивился Лешка, обнаружив, что, глубже вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижинах. «Ну, война! Ну, война!» — ахнул Лешка. «Ведь никто не учил, не школил. Сами смекнули, какой тут профиль щелей требуется». Он о себе принялся долбить норку, позаимствовав лопату у тяжело сопевшего пожилого бойца. Как оказалось из-за разговора, который вели они приглушенным шепотом, Финифатьев, родом с Вологодчины и села Кобылина.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 И мудрый Финифатиев чуть было не привел Барка с полной боеприпасов к цели, потому что не спешил с ним. Дождавшись, когда полки затеют заварушку на берегу, устремятся во враге, в схватке сойдутся вплотную с противником, он и прошмыгнет судном из-за хвостя острова. Кто ж знал, что эти гады зажгут остров, что опечка в песчаных в протоке, что лягух в Вологодском болоте? посадил баркас фиефатьев и был в скорости в судном обнаружен ужши задали им жизнь уши потешились фрицы однако люди с баркаса убегали из под огня в полной боевой готовности с личным оружием с лопатами еще даже прихватили с собой пулемет ящик патронов дающий гранат хоть говорил финифатьев стараясь это делать как можно тише майор все же услышал его круглый сыпучий говорок эй солдат как тебе?» — позвал его майор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 «Коммунист, небось, а приперло, и к Богу!» «Да будь ты хоть раскоммунист, кому же человеку адресоваться над самой-то Ни к Мусинку же!» Проницательный народ эти вологодские. Сморщился Зарубин и, ворохнувшись, простонал. «Ранены?» Майор не ответил. Финифатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился. «Э-э, да в мокрее! Не дел не дело это! Сейчас, сейчас!» Как знал, шинелинку сберег, над головой ташил и баркас не кинул. Финифатиев завернул майора в свою шинель, мокрую набросил на себя. Пусть сохнет на теле. Больше негде сушиться одежде. А я мужик горячий, хоть и северный. Шестерых ребят в горячах створил. И чтоб дюжину слепил до харчет в колхозе. Какой? Финифатиев колоколил, но отдельно забывал. Эй, ребяты! Промыслить, товарищи майор, сухой подстилки! Сейчас бы нам полковника Бескапустина промыслить. Тоскливо, сказал майор. И все притихли, первый раз за ночь оглядываясь вокруг и понимая, что со слабым, с бродным прикрытием, как рассвет им тут придет хана. Догорала на острове растительность и земля, выхватывая отсветами покинутый темнеющий баркас. Уже не слаженно, угрюмо и разрозненно била из-за реки артиллерия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 Прижала белесый чат разрывов, угарнов кратчевым духом тратила забивала дыхание, но от реки, от взбаламученной воды наплывала холодная сырость. По камешнику, по прибрежной осоке проявляясь блеском во тьме начала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать. Ненадолго обозначились вверху верху предутренние мелко мерцающие звезды и ноготок луны.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 С немецким постоянством полоснуло по камням, взвизгнули пули, взъерошило воду в реке. Дежурный пулеметчик без капустинцев, а им оказался Леха Булдаков, врезал ответ на по огоньку немецкого пулемета. В пойме послышался собачий вой. «У барбароды не бывает», — удовлетворенно молвил пулеметчик. Финифатив только что взывавший к Богу, ласково запел. «Так их, Леха, так их, Курвав!»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 Тут же на берег с шипением и воем прилетело несколько мелких мин, часть из них разорвалась в воде, пара по взвизгнув, сжахнула на камнях, и какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой. Работа-то все равно надо было. «Осторожнее с огнем, ребят», — предупредил Финифатьев. «Не сердить уж его, окаянного, он без того злобнее крысы». Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты.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 как только майор заговорил с начальником штаба полка Панайотовым, начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его креп, все команды были краткие, деловитые, веками отработанные артиллерией. И после, когда Зарубин говорил с командирами батарей своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артналет на утро, чтобы под прикрытием его утащить сотмели Баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой.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 даю даю вон руку тянет дрожмя дрожит художник больше фашисты тебя боится да что это с ним снова поморщился майор зарубин слушает рискотнюком полка от чего это он взвинчен так уж не беду леччует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 «Восторженный беглец!» — усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. Он так радеховник, что из строгости не чует. Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, вверткий, башковитый вояк Мансуров. «Ничего доброго попадут не под немецкий, так под наш пулемет. Искать штаб полка надо с берега. Заходите в устье каждого врага. Далеко от берега штаб уйти не должен. Времени не было. Да и на немцев врагах не немудрено нарваться».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 Звали верные помощники Мансурова, с ночи к нему прилепившиеся. Вояки, они были уже тертые. Кричали вновь переправившимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые широкозевые дымящиеся устья оврагов. В расщеле одного, совсем неглубокого овражка, запали. «Сюда! Сюда, товарищ сержант!» Позвали и передали из рук в руки телефонный провод. «Может, немецкий?»